Глава восемнадцатая. «Нашла!» — радостно воскликнула я, помахав договором с местным банком. «Да, я тоже нашел. Помнил же, что куда-то сюда кидал документы на дом. продемонстрировал мне папку лорд Талис Энери. Я переступила через приличную такую подпалину на полу. Помнится, именно на этом месте дарственная на город и открылась. Подошла к нему и проговорила. Осталось только договор составить». Да, сейчас же этим и займемся, кивнул дракон с такой победной улыбкой, будто мы не документы нашли, а как минимум утраченные много столетий назад артефакты. И тут где-то вдалеке но в пределах дома послышался неясный шум. Я вздрогнула и покосилась на лорда. Малера, наверное, пришла, чтобы ужин приготовить, пояснил он. Может, сходишь к ней, познакомишься, и предупредишь, что готовить теперь нужно на двоих. Да, конечно. — кивнула я. — А я пока договор составлю. Одним жестом, смахивая со стола горы документов, проговорил лорд Энери. Честно, захотелось стукнуть его. Но с другой стороны, какая разница? Со стола все эти завалы разгребатели с пола? Учитывая общий бардак в кабинете, разница невелика. Вот на виду тут порядок, и он у меня даже одну бумажку не бросит, как попало. Надо бы это в договор добавить. Кухня по коридору напротив. Махнула рукой Талис, усаживаясь за стол, для чего сначала скинула еще одну стопку бумаг с кресла. «Да сколько можно?» Будучи секретарем, я негодовала. «Как можно так относиться к документации? Может, это отличительная черта драконов в принципе? Но что-то мне подсказывало, что дело не во всех драконах, а в одном конкретном, по несчастливой случайности, доставшемся мне. Придется перевоспитывать. А пока...» Чтобы не сорваться, я поспешила покинуть царство хаоса и пошла знакомиться с кухаркой. — Здравствуйте! — проговорила, входя в кухню. Пожилая худощавая женщина с собранными в тугой пучок седыми волосами и в сером фартуке поверх строгого платья обернулась, окинула меня настороженным взглядом и вдруг широко улыбнулась. — Мисс Секретарь манор? радостно спросила я. — Да. А вы откуда знаете? — удивилась я. «Так весь город уже знает, что только вам удалось растопить ледяное сердце лорда Энери», — засмеялась она. «Вы заблудились? Приводить к выходу?» Формулировка «растопила ледяное сердце» слегка царапнула. Но я только вежливо улыбнулась в ответ и проговорила. «Нет, я пришла предупредить, что теперь буду жить в гостевом доме. Лорд Энери нанял меня в качестве личного секретаря и просил передать, чтобы вы готовились с расчетом на меня». «Но я могу приходить сюда или есть в городе?» «В гостевом доме?» — нахмурилась женщина. Но тут же опять заулыбалась и кивнула. «Ну да, конечно, как скажете. Я малера, кстати. Обращайтесь, если что-то будет нужно. Ужин накрыть в столовой?» «Сегодня, наверное, да. Столько дел с документами, придется задержаться», — согласилась я. «А вы тут одна работаете?» «Есть еще горничная Жули и садовник Сежлик». Жюли приходит раз в три дня, сэш — два раза в неделю. Я их предупрежу, что вы теперь будете вести дела лорда Энери», — с готовностью отчиталась Малера. «Ужин подавать, как обычно, в семь или попозже?» «Как обычно», — ответила я, борясь с неловкостью. «Да, по служебному рангу я выше, но все равно было как-то неудобно. А еще почему-то не покидала ощущение, что Малера воспринимает меня не как секретаря лорда Энери, а едва ли не как хозяйку дома. Это слегка нервировало, но позже разберемся. Сначала нужно заключить договор и узнать, какая в действительности угроза нависла над всеми нами. Рано или поздно Талису придется рассказать мне все. И я приложу максимум усилий, чтобы это случилось как можно скорее. Как вариант, можно включить этот пункт в договор в кабинет я вернулась с твердой уверенностью что не подпишу трудовой договор пока в него не будут внесены все интересующие меня пункты но ну и на этот счет у лорда энери было свое мнение